Глава 557. Испытание для проверки урона После трапезы Роланд немедленно бросился к заднему двору замка, хотя и очень хотел провести время с Анной. Однако красный туман демона был ограничен, и эксперимент должен был быть проведен немедленно. Присутствовали почти все члены Ассоциации сотрудничества ведьм, и даже те, кто не принимал участие в испытании, никто не хотел упускать шанс поближе взглянуть на врага. Лишившийся конечностей беспокойный демон уже находился под контролем Брис и спокойно лежал на полу барака. Это был первый раз, когда Роланд увидел разумное живое существо, отличное от человека. У него было огромное тело. Он был даже выше, чем железный топор, наверное, на целую голову. Его замороженные руки были такими же широкими, как бедра человека, на них были четко видны мышцы, полностью покрытые синими кровеносными сосудами, что указывало на его большую силу. Черно-синий цвет его грубой кожи был вполне уместен, учитывая, что кровь демона была синего цвета. Роланд протянул руку, чтобы почувствовать его тело. Очевидно, тело демона было теплее человеческого, а это означало, что скорость их метаболизма была выше. Другими словами, чем выше уровень их метаболизма, тем ниже их адаптация к окружающей среде. Поскольку у беспокойного демона был респиратор, который был связан с его шлемом, его лицо было временно скрыто. Однако, судя по всему его виду, это был явно продвинутый хордовый. Беспокойный демон, по крайней мере, имел человеческий вид, особенно по сравнению с нелепым устрашающим демоном и лордом ада. Конечно, по словам Агаты, младший демон имел более низкий интеллект и не мог сравниться с людьми. Однако, если говорить о хитрости и обмане, старший демон был больше похож на человека. Нам встретилось пять демонов, в итоге убийца магии был растоплен сигилом Божьей воли. Один из беспокойных демонов был расчленен Анной, два баллона красного тумана были получены от оставшихся трех, и они использовались по дороге. Агата потерла лоб, выглядя немного уставшей. Ее голос был намного мягче обычного. «Тумана хватит только до завтрашнего вечера, и если мы хотим сделать сигил, эксперимент должен быть проведен до наступления завтрашнего дня. Мне еще понадобится полдня, чтобы расплавить базу сигила, и я могу потерпеть неудачу в процессе даже несколько раз». Красный туман смертелен для ведьм. Как вам удалось сменить баллон? Мы обратились к простым людям за помощью. Она указала на склеротиновый контейнер, который был установлен рядом, и сказала, «Я взяла несколько пустых баллонов для хранения на случай, если они понадобятся нам в будущем». Роланд кивнул и обернулся, чтобы посмотреть на бриз. «Можешь ли ты контролировать магическую силу, которую он использовал?» «Если он способен на такое...» Серьезно ответила Брис. «Мне не нужно специально манипулировать каждым его шагом, а просто задать ему порядок и заставить его следовать порядку. Эта команда выходит за рамки языка и мысли, поэтому даже демонические звери последуют за ней, но, конечно, этот порядок не должен быть слишком сложным». «Хорошо». Затем Роланд проинструктировал Нану. «Приставь конечности на места, чтобы я смог оценить силу и интервалы метания копья». «Погодите, прямо в замке?» — Лили нахмурилась. Мистери Мун, Калибри и остальные немедленно спрятались за Венди. Тем не менее бумага и Саммер, которым были неведомы потери ассоциации ведьм, сохраняли спокойствие». Их лица выражали любопытство, а не страх. «А вдруг что случится?» — пробормотала Софт Фезерс. «Не волнуйся, мы присмотрим», — спокойно сказала Иффи. Роланд еще во время обеда почти полностью понял, как прошла операция «Точка плавления». Неожиданное появление старшего демона вызвало панику среди команды и поставило их под угрозу. Однако ведьмам в итоге удалось победить сильного врага, и Фи сыграла важную роль, особенно после того, как сигил Божьей воли стал неэффективен. Ее решимость дать время каждому сбежать изменила взгляд других на нее, и ее отношение к небоевым ведьмам тоже стало более мягким. Однако это было настолько тонкое изменение, что даже сама Ифи, вероятно, не заметила. Возможно, потребуется немного больше времени, чтобы ее приняли как одну из своих. Однако Роланд мог видеть возможность для обоих сторон примириться. Нана неохотно присела на корточки, чтобы начать свое взаимодействие с демоном. Завершить операцию в рамках обычной медицины было никак невозможно. В ситуации, когда имелся недостаток антифриза, он только предотвращал гниение конечностей, но он не смог предотвратить сожжение клеточной структуры. Однако плохое состояние сломанных конечностей явно улучшалось, и даже пятна ожогов постепенно потускнели под необоснованным магическим восстановлением. Как только конечности были возвращены на место, первоначально окрашенная в черный цвет кожа постепенно начала становиться зеленой, что означало, что кровь начала циркулировать. Через полчаса демон спокойно встал с того места, где он лежал, и медленно вышел из барака. Ведьмы последовали за ним, следуя друг за другом. Эта картина отличалась от прежней, когда они просто мчались вперед, сломя голову. Теперь они сформировали длинную цепочку за Венди и Скролл. Вражение страха и любопытства на лицах мистери Мун и остальных заставили Роланда неудержимо рассмеяться. Ливс уже подготовила стрельбище, где цель была примерно в двухстах метров от деревянного барака. Там, в конце садового ограждения, пройдя через два ряда оливковых деревьев, которые выстроились по обеим сторонам, была установлена стальная плита и кераса, которые свисали с виноградной лозы. Это было также обычное убийственное расстояние для винтовки со скользящим затвором. «Начнем!» — раздался голос Роланда, глядящего на демона с костяным копьем. «Да!» Бриз только закончила свои слова, когда руки беспокойного демона начали раздуваться. Магический камень, установленный на его руках, засветился слабым желтым светом. Демон шагнул вперед, согнув тело, и бросил костяное копье в цель. Появилась вспышка белого цвета, сопровождаемая хрустящим шумом керасы, звенящей вдалеке. Его руки быстро согнулись, как будто он исчерпал всю свою силу. Вероятно, из-за его серьезных травм на восстановление ушло намного больше времени, чем обычно. Его руки вернулись в нормальное состояние примерно через час. Конечно, сила его броска была не слабой. Костяное копье полностью проникло в керасу и крепко засело в заборе. Когда костяное копье вытащили, стало видно, что наконечник был сломан от удара. Урона было бы больше, если бы это копье заменили коротким железным копьем. Однако, глядя на беспокойного демона, становилось понятно, что они, вероятно, имели меньше знаний об использовании металла, нежели люди». Даже доспехи старшего демона не выглядели так, будто они были сделаны из чистого металла. Вероятно, это было связано с тем, что для плавки металла требуется высокая температура пламени, а красный туман оказался нестойким. Если информация, данная Агатой, была точной, демоны должны быть очень осторожны с использованием огня, Если человеческая цивилизация возникла благодаря огню, то демоны, вероятно, были рождены, чтобы ненавидеть огонь. Следующим испытанием был быстрый бросок. Беспокойный демон был вынужден бросить два копья за очень короткий промежуток времени. Тем не менее, он ревел от боли. Хотя его тело контролировалось, острая боль, вызванная чрезмерным использованием магических камней, не убиралась. Его руки были парализованы после того, как он закончил бросать. Они выглядели сморщенными и сухими, как кора, и не могли восстановиться. Оба костяных копья разбились остальную пластину толщиной в 3 миллиметра. Таким образом, выходило, что наиболее опасную технику беспокойного демона можно сравнить с винтовками с использованием патронов черного порошка, которые, если их заменить винтовкой со скользящим затвором, легко могли пробить стальную пластину. Глава 558. Красота. Получив такой результат, Роланд почувствовал облегчение. Базовая боевая способность демонов не превышала боевой мощи обычного огнестрельного оружия. Пулемета и пушек было достаточно, чтобы раздавить всех врагов на расстоянии от 500 до 1000 метров, в то время как атака копьями была явно непригодна для траншей на поле боя. Беспокойные демоны не имели бы и шанса, пока производство пуль не снижало бы темпа, так как потребовалось бы от трех до пяти секунд, чтобы магический камень был заряжен и вступил в силу. Это подразумевало, что люди будут способны сражаться, по крайней мере, на фронтах полей битв. Было бы хорошо, если бы вы родились в Такиле. Агата вздохнула, глядя на оружие в руке Роланда. Простых людей на плодородных землях было в сто раз больше, чем в королевстве Грейкасл, как и видим. Если бы у каждого из них был пистолет в руках, демоны, вероятно, бежали бы туда, откуда они пришли. Роланд улыбнулся, но не согласился с этим утверждением конце концов, то было четыреста лет назад, в империи с господством ведьм. Роланд просто подумал, если бы действительно существовало оружие, которое давало бы людям больше сил, чем силы ведьм, разве старшие союза просто легко бы смирились с этим? Ведьмы всегда были меньшинством, миллионы людей и всего лишь тысячи ведьм. Так было, начиная с земель рассвета и до плодородных земель, неужели простые люди, что долго жили под гнетом, охотно ступили бы на поле битвы? Как только реальная сила была бы отменена, распад иерархии доминирования неизбежно привел бы к гражданской войне. Идея борьбы за выживание людей после пробуждения национализма по-прежнему была крайне расплывчата, не говоря уже о группе людей, которые жили как рабы. Им было не до таких высоких идеалов. Разумеется, Роланд не поделился этими выводами с публикой, да и Агата была просто ученым исследовательского общества, поэтому было бы лучше не привлекать ее к думам над политическими вопросами. После этого испытания Анна снова лишила демона частей тела и вернула его в стальную клетку. — Это все? — спросила Агата. Роланд покачал головой и сказал — «Это все на сегодня. Испытание повреждений начнется завтра утром». «А что это?» «Мы собираемся проверить способность сопротивления различных частей демона пулям, а также на воздействие химических веществ, таблеткам берсерков и воды мечты», — ответил Роланд. — А, да, дадим Люсии шанс выделить состав Красного Тумана и посмотрим, что мы сможем с этим сделать. К сожалению, демон не проживет слишком долго, в противном случае использую исцеляющую силу Наны на демоне, чтобы можно было собрать более полные данные. Агата зевнула и сказала... «Решать вам, однако мне нужны две ведьмы-помощницы, которые помогут мне сделать сигил, и материалы должны быть подготовлены заранее, ведь как только демон будет мертв, его кровь уже не пригодится. Лучше начать растапливать божественный камень воздаяния, пока демон все еще жив». Она сделала паузу и сказала, «Кстати, какой сигил вы хотите сделать?» «Мы можем сделать любой из них, если у нас достаточно магических камней?» «Конечно», — кивнула она и сказала. «Провал не уничтожит сам камень, но я... Нет, ничего». Роланд поднял брови и спросил. «Что будет с тобой?» «Ничего, я просто не так выразилась». Агата скривила губы и сказала. «В лучшем случае вы потеряете только сырье». Роланд не стал настаивать, так как Агата не хотела продолжать говорить. — Позволи мне вернуться к тебе с ответом завтра утром после изучения коллекции магических камней. Это была бессонная ночь. Эдит Кан стоял у окна, наблюдая за городом под ночным небом. «Торговцы всегда сравнивают богатство с яркостью освещения. Чем ярче в городе ночью, тем богаче этот город», — подумала она. «Во внутреннем городе королевского города яркое освещение ночью можно будет найти только возле таверн и театров». Однако она никогда не могла понять истинный смысл яркого ночного освещения здесь, на южном побережье Красноводной реки. Если глядеть издалека, берег был таким же ярким, как если бы он был освещен. Тем не менее это было не оранжевое свечение огня, а мягко-желтый свет, выделяющийся своей яркостью, стабильный, как если бы он был покрыт нитями солнечного света. Вся фабричная площадь в ночное время непрерывно производит различные товары, товары, которые они называют промышленными продуктами. Паровой двигатель был одним из таких продуктов. Во второй половине дня Эдит испытала неописуемое потрясение, потрясение, которое не могло сравниться с потрясением от сражения на поле битвы или чего-то еще. Оно было даже сильнее потрясения от упоминания его величеством о лишении аристократов земель. Когда она вошла на фабрику, она увидела несколько сырых железных слитков, которые вращались и просверливались один за другим. Ее внимание было мгновенно захвачено, особенно когда грязные железные плиты, которые были в жиру и царапинах, превращались в блестящие запчасти. Настоящее чувство зарождения красоты. Твердые материалы обрабатывались до разных форм ревущими машинами, которые могли бы работать сами по себе, будучи собраны уникальным способом. Какое же прекрасное зрелище это было! Завод не был таким уж прекрасным местом, там шумели сточные воды, и металлическая стружка была разбросана по всему полу, не говоря уже о шуме и влажном воздухе. Но Эдит пробыла там целый день, и она четко помнила, что представитель ратуши, который привел делегацию сюда, выглядел нетерпеливым и хотел поскорее покинуть это шумное место. Представитель ратуши явно почувствовал облегчение, когда группа людей, наконец, засобиралась уходить, и еще она вспомнила одно заявление — Что такого интересного в этой машине? Только его величество Роланд думает, что в этих черных кляксах скрыта красота. Скрыта красота? Дид вдруг почувствовала сильный резонанс. Действительно, это была красота, которую породила чистая сила, и она могла замесить и преобразовать металл. С помощью естественного тренда была рождена новая красота, особенно после того, как она поняла принцип работы парового двигателя. Красота эта была далеко за пределами красочных драгоценных камней и изысканной роскошной одежды. Она чувствовала только, что что-то слегка коснулось ее сердца. Как его величество постиг эти знания? Что еще он знает? Неожиданно стук в дверь, прервал мысли Эдит. — Сестра, я искупался. Коул просунул голову и сказал, — И вода еще теплая, хочешь принять ванну? — Пусть слуга подготовит новую ванну со свежей горячей водой, — приказала она. — Ты понимаешь местные принципы водозабора? — Я отправил кое-кого поинтересоваться. Вода из трубопровода, похоже, вытекает из железной башни. Коул коснулся головы, входя в комнату. Что касается того, как вода течет вверх из колодца, они на самом деле ничего не говорят об этом. А да, в ванной есть кое-что, что ты должна попробовать. Эта штука похожа на какой-то особый жир, но она хорошо пахнет после попадания в воду и здорово смывает грязь тела. Я могу заверить тебя, что даже ванна с молоком и розой не так хороша». «Все это намеренно устроено его величеством», — Эдит не могла не задуматься. «Эмиссаров расположили недалеко от района замка. Это было четырехэтажное здание с верхним этажом, превышающим половину замка». Они не только могли наслаждаться ночной панорамой города без зимы, но даже расположение и удобства в номерах были довольно изобретательными. Хотя места было немного, жить было комфортно. Сотрудник ратуши упомянул, что это отель, который его величество специально подготовил для иностранных эмиссаров и назвал это место «зданием иностранных дел». Все выглядело так, как будто Роланд Уимблдон хотел продемонстрировать, как чистая вода выливалась из крана, как только его открывали, и еще этот моющий материал, который прославлял Коул. Глава 559. Решение, касающееся системы. «Что ты думаешь об этом?» Эдит откинулась на кровать. «О купании? «Нет, о новых законах». «Хм!» Коул немного колебался. «Я собираюсь завтра написать письмо отцу и рассказать ему об условиях его величества. Я не думаю, что он согласится». «В самом деле?» Эдит не одобряла и не была разочарована. Видя, что Эдит не спорит с ним, Коул заговорил увереннее. «Я прочитал брошюру Его Величества. Давай на данный момент отложим проблему правдоподобия и просто посмотрим на пример». Высокопоставленный аристократ, приведенный в качестве примера, простой сын графа, который в настоящее время эквивалентен герцогу без земель. Если честно, я бы сделал тот же выбор, если бы был просто рыцарем, однако наш отец назначенный правитель северного региона, герцог города вечной ночи, у него в распоряжении гораздо большая сила и более отличительный социальный статус, чем у самого старшего сына семьи сакол, Если он согласится с условиями его величества, это означает, что он согласится передать свое имение. Это не поощрение, а понижение. Хорошее рассуждение. Эдит кивнула с улыбкой, но вскоре продолжила, пока ее брат не слишком обрадовался. «Но ты пропустил кое-что, и что же?» «Сможем ли мы сохранить наш нынешний статус и власть? Еще не ясно». Коул был немного ошеломлен. «Ты, по-видимому, сосредоточился на истории в последней части буклета, но мне больше нравится параграф в начале». Эдит подняла рекламную брошюру с тумбочки и перевернула титульную страницу. — Если это действительно идея его величества, я должна сказать, что это довольно интересно. — Причина феодализма? — Коул заглянул ей через плечо. — Ты поняла, что это значит? — Это просто придуманное слово. Ты можешь называть им нынешнюю систему или систему аристократии. Коул выглядел смущенным. Эдит молча замотала головой. Казалось довольно странным поставить такой неловкий абзац в самом начале брошюры. Содержание его на первый взгляд не казалось доступным и было намного более сухим, чем следующие примеры. Тем не менее, проанализировав его базовые значения, она поняла, что это вступительное заявление стало основой решения Роланда Уимблдона о внедрении новых законов. Это был первый раз, когда она встретила такой новаторский и красноречивый аргумент. «Ты когда-нибудь думал о причине предоставления земель подчиненным рыцарям и вассалам?» Ну, — Так делают, чтобы они оставались верными семье Кант, — пробормотал Коул, — а также, чтобы привлечь больше смелых людей, чтобы они работали на нас. — Что, если наш отец станет единственным правителем всего северного региона? — Эдит продолжала спрашивать. Ну, — Ты имеешь в виду, когда все земли перейдут в нашу семью? — Коул покачал головой после раздумий. «Это не сработает, ведь если мы получим все земли, эти рыцари потеряют свое имущество и, таким образом, уйдут в другое место, чтобы отыскать работу, так же, как и низшие аристократы, семья Кант станет единственной знатью в городе». «Разве это не будет приятно?» «Конечно, нет». Коул моргнул, не понимая, почему его сестра задала такой очевидный вопрос. Северный регион слишком велик, чтобы справляться с ним без поддержки. В случае нападения у стражи лишь на путь из города Вечной Ночи в город Палисада уйдет полнедели, не говоря уже о дополнительном времени, которое нам нужно, чтобы доставить послание». Кроме того, было бы довольно сложно собирать налоги и продукты питания. Мы ведь не можем дожидаться, когда эти простолюдины добровольно отдадут нам деньги, не так ли? Таким образом, мы постоянно увеличиваем количество наших подчиненных, чтобы сохранить наши земли в основном из-за потенциальных военных потребностей и ограничений управления». «Эти два фактора, по мнению Его Величества, являются главными причинами феодализма», — сказала Эдит, поглаживая буклет. «Однако все изменилось. Как бы мы ни вооружались, бесполезно противостоять непреодолимой армии Его Величества». Между тем, его величество твердо верит, что могущественная ратуша сможет управлять всем регионом, разумеется, при этом не нужно будет давать земли аристократам. — Ну, Коул безуспешно искал уместные слова, но не находил, потому что не знал, что ответить. — Роланд Уимблдон считает, что такое изменение неизбежно. Эдит указала на последнее предложение вступительного заявления. «Хорошо функционирующее централизованное правительство неизбежно заменит феодальных аристократов, потому что единая система управления будет лучше использовать ресурсы во всем регионе и максимизировать потенциал людей, и тем самым в значительной степени повысит производительность всего королевства» производительность определяет доминирующую силу страны то бред какой то Кол взревел. «Что такое производительность? Рыцарь может вырубить десять фермеров. Кроме того, где он получит столько рабочей силы, чтобы управлять всей страной и брать на себя ответственность за сбор налогов, в конце концов он все равно должен полагаться на аристократов. В таком случае какая будет разница? Эти простолюдины не будут заботиться о том, кто их король». «Мне любопытно, как и тебе». Эдит скривила губы в улыбке. «Но разве ты не думал, что человек, способный написать такой план, будет полностью подготовлен к реализации новых законов?» Она остановилась на мгновение, а затем сказала. «Давай завтра снова обратимся к нему. На этот раз я буду говорить». «Так быстро?» Коул был удивлен. «Разве ты обычно не раскрываешь свою истинную личность только после того, как тебя раскусят? Мне не хочется ждать». Идит пожалуй, плечами. «Кроме того, пока не пиши отцу. Ты слышал, что он позволил мне взять на себя инициативу на этой встрече. Ты согласишься на предложение Его Величества?» Коул ахнул. «Отец убьет тебя!» а? «Нет, я имею в виду, что он будет возмущаться». Коул вскоре поправил себя. «В конце концов, он послал тебя в первую очередь с целью сохранить его титул герцога». «Не волнуйся, я не такая сговорчивая». Эдит подняла брови. «Поскольку король уже сделал свою ставку, я должна договориться о лучшей цене, не так ли?» На следующий день Роланд получил несколько отчетов об испытаниях повреждений. Демоны отнюдь не были физически сильнее ведьм. Хотя и ружья, и мечи могли смертельно ранить их, токсин был им не страшен из-за их отличной от людей физиологической структуры. Например, ни один из хлоридов, оксидов азота и окиси углерода не оказал никакого воздействия на демона. И даже когда воздействие производилось, результатом было снижение эффективности ингредиентов в красном тумане. Ни вода мечты, ни таблетки берсерков не работали. Вода мечты не смогла заставить демона заснуть, а таблетки берсерков не сводили его с ума. Что касается ингредиентов красного тумана, то стало ясно, что он состоял из различных газов и воды. Кайл Сичи подтвердил в ходе экспериментов, что одна часть ингредиентов была легко воспламеняющейся и с неприятным запахом, другая часть была азотом, а остальное было неизвестно. Тем не менее, демоны, по-видимому, зависели от слабой магической силы в тумане, а не от этих ингредиентов. Именно поэтому красный туман можно было сохранить только на очень короткий промежуток времени. Кроме того, красный туман разрушался быстрее при температуре 300 по Цельсию и даже горел при 800 по Цельсию. Роланд сложил отчеты и положил их в ящик. Казалось, что кроме обычного огнестрельного оружия, для демонов также смертелен огонь. По крайней мере, его высокая температура могла бы эффективно разрушить красный туман. Учитывая это, стало казаться, что они могут мгновенно изменить ситуацию, устроив великий пожар в расположениях демонов. Глава 560. Правда. Роланд рассуждал о том, какое зажигательное оружие было бы легче изготовить, когда вошел страж. — Ваше Величество, послы северного региона просят о встрече с вами. — Прошел всего один день, — подумал Роланд, чувствуя себя немного удивленным. — Они планируют прямо сейчас отказаться от моего предложения, даже не дав знать герцогу? «Приведи их в гостиную», — проинструктировал стража Роланд после мгновения молчания. «Кроме того, попроси Картера заблокировать все выходы в здании иностранных дел и прекратить выселение эмиссаров. Да, Ваше Величество». Поскольку они отказались согласиться с его политикой, у него не оставалось выбора, кроме как задержать их силой. Когда Роланд вошел в гостиную, он заметил, что пара, что сидела через длинный стол, сменила места. Леди, которая утверждала, что она была помощницей Коула, сидела на месте почетного гостя, а Коул сидел рядом с ней с книгой в руке. «Ваше Величество, я первая дочь герцога города Вечной Ночи, и Кант, сестра Коула» пожалуйста примите наилучшие пожелания от семьи кант леди встала и сделала прекрасный реверанс пожалуйста простите коула за то что он не представил меня во время нашей первой встречи дочь кальвина роланд был заинтригован этим поворотом событий и после короткой паузы сказал значит вы настоящий лидер делегации да Она положила руку себе на грудь. Мой отец разрешил мне действовать от его имени по всем вопросам, касающимся этого визита, а также дал мне печать. Женщинам не часто доводилось участвовать в политических делах в эту эпоху, особенно молодым и красивым. Судя по уверенному выражению лица Эдит, Роланд мог с уверенностью сказать, что она не первый раз имела дело с главами государств. Каждый ее шаг был безупречен. Что касается того, что она скрыла свою подлинную идентичность, Роланд знал, что это просто небольшой трюк, чтобы привлечь его внимание. Это был непреднамеренный акт сокрытия или обмана, а просто маскировка, чтобы вести в заблуждение другую сторону. Большинство аристократов считали этот шаг смелым и игривым, и это, как он должен был признать, оказалось действенно. Другими словами, вы можете принять решение от имени своего отца. «Да, Ваше Величество, точнее, он последует моему совету». Такой уверенный ответ подумал Роланд, который был удивлен, увидев, что Коул просто почесывает голову, сидя рядом с сестрой. «Хорошо, итак, мисс Эдит, какова цель этой встречи?» Роланд думал, что она вежливо откажется от его условий или поговорит с ним о применении новых законов, используя более игривую тактику, но он не ожидал увидеть, как она достанет буклет из своего рюкзака и разложит его на столе. Это был буклет, который он подготовил. — У меня есть несколько вопросов об этом. Эдит перешла прямо к делу. «Вы сказали, что феодальные аристократы будут считаться устаревшими, поскольку растет централизация власти. Однако как вы собираетесь гарантировать эффективное местное управление в королевстве без помощи аристократов?» «Она планирует обсудить со мной политику?» — подумал Роланд. «Глядя на нее, Роланд понял, что она серьезна». Прошло много времени с тех пор, как ему задавали такой интересный вопрос. «С помощью людей и развития технологий», — ответил Роланд после долгих размышлений. «Вы имеете в виду свободных людей, и что за развитие технологий?» «Правильно, уже была подготовлена команда управленцев, которая получила оплату и размещение от ратуши». Поскольку ратуша будет обеспечивать рабочие места и необходимое оборудование, администрации не обязаны иметь большие объекты или богатые трудовые ресурсы, поэтому не имеет значения, аристократы они или нет». Роланд начал объяснять, как должно выглядеть централизованное правительство и как можно продвигать простых людей, а также практическое значение технологий в области контроля земель. Ему потребовался час, чтобы все детализировать». Как вы собираетесь избежать беспорядков в администрации королевского города? Как будет идти торговля после объединения королевства Грейкасл? И можете ли вы действительно оценить эффективность своей политики с помощью показателя производительности? Глаза Эдит сверкали от волнения, когда она поднимала все больше и больше вопросов. Было около полудня к тому времени, когда они, наконец, закончили разговор. Она вздохнула с облегчением. «Понимаю, вы все тщательно продумали, прежде чем написали вступительное заявление». Роланд отхлебнул чай. «Как человек, который не занимался политической наукой, это все, что он мог сказать о политике». «Большое вам спасибо за уделенное время, Ваше Величество. Я не ожидала, что вы ответите на мои вопросы так подробно. Самое основное требование Кратуши в новую эру — доводить до людей постановления и дать каждому возможность полностью понять содержание этих постановлений и политики в целом. Только так и все будет хорошо, когда дело дойдет до реализации». Эдит одобрительно кивнула, а затем сменила тему. «Не могли бы вы предоставить северному региону оборудование и рабочих для производства паровых двигателей? Боюсь, я не могу предоставить рабочих, так как городу без зимы тоже не хватает рабочей силы». Но вы можете отправить своих людей сюда на учебу, при условии, что аристократы в северном регионе откажутся от своих феодальных прав и согласятся находиться под присмотром ратуши. Вы научите их, как производить пароходы. Конечно, если они готовы заплатить золотые роялы, это не будет проблемой, однако будет сложно переместить производственную линию на север за короткий промежуток времени без помощи ведьм. Я очень удивлена вашей честностью, ваше величество. Некоторое время она размышляла». «Но есть одна вещь, которую я не совсем понимаю. Согласно вашему плану, вы можете легко объединить все королевство Грейкасл через десять лет. К тому времени новая политика не будет встречать сопротивления со стороны общественности, и вам не нужно будет заботиться о наших мнениях, почему вы так стремитесь реализовать эти новые законы». Роланд молчал. Ему потребовалось довольно много времени, чтобы ответить. «Вы действительно хотите знать причину?» Эдит не ожидала, что он перейдет на такой серьезный тон, поэтому ее манера перешла на формальную. «Да? Тогда следуйте за мной», — Роланд поднялся. «Я покажу вам кое-что». Роланд привел Эдит на задний двор в тень деревьев, прямо в деревянный сарай в центре оливковых зарослей. Демон, чьи конечности были ампутированы, лежал на длинном столе. Вокруг него были всевозможные флаконы и колбы. Агата брала образцы крови, чтобы завершить заключительный этап подготовки. — Боже мой, что это? — Эдит вскрикнула в недоумении. Но Роланд заметил, что она просто шокирована, но не испугана. «Мне пришлось запереть сарай и попросить Ливс окружить весь двор». Агата нахмурилась. «Не говорите мне, что вы планируете позволить простым людям участвовать в производстве Сигила. Если бы я интегрировала Божественный Камень, эту попытку можно было бы считать провальной». «Конечно, нет. Мы не пробудем здесь долго». Роланд кашлянул, чтобы скрыть свое смущение, а затем повернулся к Эдит. «Существо, которое вы видите, отличается от нашей расы. Это то, что вы, по слухам, считаете демоном. Они живут к северу от непроходимого горного хребта, а также являются самыми большими врагами, с которыми сталкивались люди». «Война между демонами и человечеством ничего не имеет общего с землями или богатством, скорее с жизнью и смертью». «Демон? Война жизни и смерти?» — невольно произнесла Эдит. Правильно, это долгая история, что церковь хранит в тайне. Она произошла тысячу лет назад, тогда-то люди и назвали ее «битвой божественной воли». Глава 561. Магическая сила крови. Агата успокоилась, когда Роланд и женщина наконец ушли. «Я перегнула палку. Возможно, я должна быть добрее к лорду даже перед лицом простых людей. В конце концов, прошло четыреста лет, мир сейчас другой». Несмотря на эти мысли, ей все еще не нравилось, что в лабораторию, где создавался Сигил, входили неведьмы, и она не хотела, чтобы его величество знал способ создания Сигила. Конечно, он скоро будет раскрыт. Агата развернулась, чтобы установить шесть квадратных деревянных ящиков, которые она приготовила утром и вставила камни божественной кары, которые его величество собрал в них. Это был шаблон для создания базы сигила. Ей нужно было сделать четыре сигила молвы, крика и слежения. Как и следовало ожидать, его величество выбрал не боевые сигилы, а основные — дополнительные сигилы в соответствии с магическими камнями на руках. Использование высококачественных магических камней, оставшихся от убийцы магии, чтобы сделать сигил крика и сигил слежения, считалось пустой тратой в исследовательском обществе. Теперь, когда Роланд обладал мощным огнестрельным оружием, спрос на боевые сигилы был, конечно, не столь высоким не говоря уже о том, что чем сильнее сидел, тем больше потребуется ему магической силы. Снова раздался стук. Казалось, что помимо независимой исследовательской башни ей также понадобится несколько слуг. Агата неохотно убрала магические камень из рук и открыла деревянную дверь. «Что случилось, Ваше Величество? Что-нибудь еще? Спасибо, что подождала мисс Агата. Тебе нужно, чтобы я снова полечила демона? На этот раз вошли Анна и Нана. Это были помощники, которых Агата попросила у Роланда». — Нет, — поправила она себя и сказала, — вы как раз вовремя, я только что закончил осмотр, давайте поместим материалы в коробки, а затем мы сможем официально начать производство. Когда ярко-синяя кровь полилась в деревянный ящик через гибкую трубку, с божественными камнями начали происходить невероятные изменения. Когда кровь пролилась на камне, появилась серия пузырей. Угловые области твердых камней были расплавлены до липкой жидкости, как горящая свеча, вытекая из камней, раскрыв сами божественные камни. Демон отчаянно боролся, прилагая самые последние усилия, которые у него остались, как будто он знал о том, что они делают. К несчастью, борьба была бесполезной под контролем сплошной железной цепи. Вскоре шесть ящиков были наполнены кровью беспокойного демона. Первая коробка выглядела так, как будто она кипела. Вздутая жидкость смешивалась с мелким песком, ртутью и камнем божественной кары, выглядя липкой и грязной. Анна внимательно следила за изменениями и спросила, «Не влияет ли сырье на качество сигила?» «Влияет. В основном все зависит от камня божественной кары и магической силы крови. Исследовательское общество полагало, что магическая сила трансформировала все аспекты тела. Физические кондиции старших ведьм были, по-видимому, лучше, чем у обычных ведьм». К тому же ведьмы исключения в этот момент достигали своего предела. Чтобы повысить эффективность сигила, мы старались выбрать кровь самого сильного демона и божественные камни лучшего качества, чтобы улучшить сигилы. Например, сигил воздаяния леди Алисы был завершен благодаря крови умирающего на поле битвы убийцы магии. То же самое произойдет, если кровь ведьмы соприкоснется с божественным камнем. Не то же самое. Божественный камень не будет таять, как свеча, и реакция не будет такой интенсивной. Образовавшаяся жидкость может свободно течь, как вода, однако кровь демона в конечном итоге затвердеет и станет столь же твердой, как камень сказала Агата, вставляя в деревянный ящик кусок разделительной панели. Поэтому процесс изготовления сигила похож на плавление металла. Прежде чем он полностью затвердеет, нам нужно встроить магические камни и завершить самый важный шаг — подключить магическую жилу. «Жилу — Жилу? — спросила Анна. — Как у растения? — Агата кивнула. Помнишь, что я сказал ранее, исследовательское общество полагало, что только жизнь может нести магическую силу, и без магической жилы сигил будет мертвым объектом, магические камни по-прежнему будут индивидуальными сущностями, но не будут совместно производить невероятную силу. «Значит ли это, что кровь демона может дать этим обычным веществам жизнь?» — спросила Анна с удивлением. «Не только демона». Агата спокойно ответила. «Нам нужна кровь ведьмы». Нана от удивления закрыла рот руками. Исследовательское общество случайно обнаружило этот секрет. Смешение крови ведьмы с кровью демона создавало странный эффект, сохранив расплавленный божественный камень живым, как растение. Жила не теряла эффект магической силы, даже если она долгое время оставалась в стороне. Я не знаю, как это описать. В любом случае вы поймете, когда все увидите». Первый ящик жидкости остыл, обнажая слой сероватого цвета. Это было похоже на сгущенное синее масло. Агата удалила панель, оставив в коробке две полусферические канавки и неглубокую полосу. Затем она подняла нож и скользнула им по своему запястью. Ярко-красная кровь пролилась, наполовину наполнив бокал. Потом она сказала маленькой девочке, «Помоги мне исцелить рану, пожалуйста». Вот почему Агата выбрала их обоих. У Анны была лучшая способность к обучению в объединении, она была подходящей для унаследования навыков, а Нана могла помочь эффективно уменьшить боль Агаты. Исцеляющие ведьмы были главными силами фронтовой битвы в Токиле, Заполучить их для исследовательского общества было просто невозможно. Большую часть времени лаборатория могла использовать только травы для лечения ран после пуска крови. Если бы Роланд Уимблдон не показал ей надежду на победу над демонами, и если бы не его беспристрастное отношение ко всем ведьмам, она предпочла бы похоронить метод сигила навсегда. Тот факт, что кровь ведьмы прекрасно сочетается с кровью демона, был неприемлем для большинства людей даже в обществе. Даже она когда-то сомневалась в происхождении ведьм. Такое замешательство было очень пагубным перед войной божественной воли, Поэтому создание Сигила было одним из секретов, которые члены общества строго хранили. По этой причине она не хотела, чтобы его величество наблюдал за ней. Ходили слухи о том, что ведьмы были приспешницами, которые поддались соблазну демонов. Агата надеялась потянуть время, чтобы Роланд пока ничего не узнал, хотя рано или поздно он все узнает. Это, наверное, самообман. Она тайком вздохнула. Когда смесь стала полутвердой, Агата вложила магический камень в пас и влила свою теплую кровь. Малиновая кровь текла по мелкой канавке, и окружающие ее сгустки кобальта начали извиваться. Край обоих веществ постепенно размывался, образуя взаимопроникающую форму. После этого она ввела магическую силу в сигил. Внезапно красная струйка крови выпустила тонкие лучи света, и внутри вены забегало множество пятен света. Она ритмично расширялась и сжималась извивающимися движениями, словно дышала. Теперь Анна и Нана поняли смысл слов Агаты. «Сигил ожил».